Глава 21 По дороге домой я только и делала, что пыталась разложить все обратно по полочкам. Значит, Игорь Самойлович не такой уж и подлец. Его жена и дети — это только плод моего воображения. Так же, как и безупречная фигура под Дед Морозьей шубой и стринге с волнующей белой опушкой. Перед глазами снова встал образ моего узурпатора в экзотическом обличье. Тот Дед Мороз определенно был очень даже хорош — куда лучше, чем тысячи его собратьев, что бродит по улицам с подушками на животах и огромными мешками. Интересно, насколько этот образ из сна похож на настоящего Игоря Самолыча, если его раздеть, конечно. Стоп! Что это я? Мысли сами собой свернули в какую-то не ту сторону. И вовсе мне не интересно. ни капельки даже. Хотя думаю, что с мускулатурой у Игоря Самолыча все в полном порядке. Если вспомнить, как он встряхнул этого негодяя, моего однокурсника в клубе, это сразу становится ясно. Я невольно перенеслась в тот момент. Снова нахлынули чувства, растерянность, страх, обида. И тут же появляется он, сильный и надежный, как скала, а еще заботливый. Мало кто будет укрывать пледом своего задремавшего сотрудника. Все эти мысли были совершенно не кстати». Меньше всего на свете мне бы хотелось начать думать об этом человеке не как о злобном узурпаторе, который глумится над несчастной снегурочкой, а как о человеке. Или того хуже, как о мужчине. К тому же мне и без того было о чем подумать. Например, о том, как я буду жить, когда мое снегурочное рабство закончится и начнется реальная жизнь. Жизнь, в которой скоро нужно платить за квартиру. Деньгами. В общем, я открыла ноутбук и надолго залипла на сайтах по поиску работы, просматривая вакансии, и они довольно хмурилась. Всем работодателям нужны были сотрудники с двумя высшими образованиями, десятилетним опытом работы. А зарплаты они предлагали просто-таки юмористические. А те объявления, где цифра предполагаемого заработка радовала глаз, выглядели какими-то очень уж подозрительными. Я выбрала несколько предложений, которые на общем фоне казались не такими бесперспективными, и разослала резюме. А еще подумала, что в той будущей жизни с новой работой, если, конечно, она найдется, уже не будет ни короны, ни стишков, ни Игоря. И с ужасом обнаружила, что эта мысль не вызывает у меня той радости, которую должен испытывать порабощенный человек при мысли о свободе. Чтобы отвлечься и немного поправить настроение, я достала из холодильника банку варенья и толстым слоем намазала его на кусок батона. Говорят, сладкое как-то по-особому действует на организм, вызывая приливы радости и оптимизма. Вот этого всего мне сейчас как раз и не хватало. Но проверить на себе действие варенья я не успела. Звонок телефона отвлек меня от уже приготовленного лакомства. Сердце почему-то сразу усиленно забилось — А вдруг это Игорь Самойлыч понял, что без Снегурочки у него работа вообще не идёт и решил срочно вызвать меня в офис? Я схватила телефон, посмотрела на экран и тяжко вздохнула. Это был не босс. Это вообще оказался человек, слышать которого я хотела меньше всего. Увы, но мой аппарат равнодушно информировал, что моего внимания добивается бывший. Я вздохнула и ответила на звонок. Прятаться я точно не собираюсь. «Ты не передумала?» Всё-таки у некоторых странная манера здороваться. А похоже было, что я собираюсь передумать. Я пожалела о том, что сняла трубку практически сразу после того, как ее сняла. Вряд ли сейчас я услышу что-то новое. «Ну не дури, Май», — сказал он вместо «здравствуй, как дела». С места в карьеры, без лишних разговоров. Впрочем, как всегда. «Ну, возвращайся к работе. Давай будем считать, что это был дополнительный предновогодний оплачиваемый отпуск» в подарок от компании. Ты мне нужна, тут без тебя все сыпется». Он врал. «Нет, не то чтобы я была совсем бесполезна на прошлой работе, но и сыпаться без меня нечему. Одного менеджера всегда можно заменить другим. А вузы страны каждый год выпускают новых в таких количествах, что работодателям пору захлебнуться». «Извини, но тут не о чем говорить», — сказала я. «К тому же я уже нашла работу». Это, конечно, было неправдой, — но я имела полное право врать бывшему. Он тоже был со мной, мягко говоря, не совсем честен. «Это что, Снегурочкой, что ли?» — усмехнулся он. «Не смешило бы людей». Мои щеки вспыхнули. Как вообще он мог узнать? Впрочем, ответы пришли сразу и много. Могла проболтаться Наташка, а мог доложить кто-нибудь из наших общих знакомых. Я в Снегурочьем обличии обошла такую уйму народа, что даже по теории вероятности среди всей этой толпы запросто мог оказаться кто-то один, кто видел нас вместе и хорошо запомнил меня. А я его не запомнила. «Нет, это не работа. Это я... просто наспор. И вообще это не твое дело. А на новую работу я выхожу после праздников. Так что твоя ирония неуместна». Я врала совершенно невозмутимо. Уж не знаю, получалось ли у меня убедительно. Но меня это не слишком волновало. А ведь совсем недавно я начала бы запинаться, сбиваться и чувствовать себя неудачницей. Но после того, как со стихами и поздравлениями обойдёшь немалое количество взрослых детишек, к чужому мнению начинаешь относиться с известной долей пофигизма. «Вот-вот и выходи, только не на ту работу, которую ты...» Он подумал немного и сказал тоном, выражающим крайнюю степень недоверия. «Нашла» а на нормальную, где у тебя есть отличная по нынешним временам зарплата, перспектива карьерного роста, а главное — человек, который намерен тебя всячески продвигать. Единственное, что он забыл добавить, что этот чудесный человек, который жизни не пожалеет за мою карьеру, вроде как мой бывший жених, и бывшим стал совсем недавно, ровненько в тот самый момент, когда я не вовремя вошла в его кабинет. Так уж вышло, что мне не у кого было спросить, не занят ли босс, Его секретаря, милой девушки с симпатичными конопушками и милым именем Аленушка, не оказалась на месте. Зато она оказалась на его столе, а оба они оказались в весьма пикантном положении, которое сложно было трактовать двояко. В общем, одна досадная ошибка, не запертая дверь, и моя счастливая и благополучная жизнь, в которой было место личному счастью и успехом в работе, рухнула, разлетелась на осколочке, не хуже той статуэтки, с которой мы неудачно столкнулись в дорогом особняке. «Ты всерьез считаешь, что я могу туда вернуться? Вот так просто приходить на работу, заходить в кабинет, здороваться с твоей Алёнушкой, как будто ничего не случилось?» «Послушай, если для тебя это так важно, я могу ее уволить», заявил мой бывший жених. «О да, это, конечно, решит проблему!» Именно сейчас я поняла, что этой милой барышни. Как бы я ни злилась на нее все это время, наверное, следует послать цветы и конфеты, как только я выберусь из финансовой ямы. Похоже, в тот самый день, который я считала худшим днем в своей жизни, она оказала мне огромную услугу. Я ведь действительно могла выйти замуж за этого идиота. «Прости, Николай, но мне пора. Скоро новогодний корпоратив на новом месте. Надо готовиться. У меня еще салон, да и платье новое надо купить». Знаешь, как говорят, в Новый год с новыми шмотками. В общем, удачи тебе там. Я положила трубку, и меня как-то сразу отпустило. Да, конечно, у меня пока что нет работы, а есть неприятный тип, Снегурка-владелец, Но эта неделя, как и все плохое, скоро закончится. А в Новый год я обязательно войду обновлённый, свободный и с огромными перспективами. Вот так-то. Кстати, про салоны платья... Я тоже соврала очень уверенно. Впрочем, почему сразу соврала? Я подтянула к себе телефон и посмотрела остаток на карточке. Не густо, конечно, но и не так, чтобы совсем тоскливо. Кое-что там еще есть. И раз уже у меня выдался свободный день, да еще я наврала бывшему, что иду в салон, самое время сказку сделать былью. Я всегда боялась экспериментов. От этого и длинющая коса, которую просто страшно обрезать. А сейчас вот как пойду, как обновлюсь. Я набрала номер ближайшего салона красоты. Ой, а у нас как раз освободилась запись. Отлично, значит, я минут через пятнадцать буду. Я радостно потирала руки. Все-таки жизнь не может состоять из одних темных пятен. Невезение в чем-то одном обязательно компенсируется везением в чем-то другом. И она скоро собралась, замотала свою косу, окинула ее прощальным взглядом, набросила шубку, нормальную человеческую шубку, и выскочила из дому.